Глава четвертая. Спасение. Неожиданный спаситель Дойла, не оглядываясь, устремился вниз по темному переулку. Какое-то время, не видя ничего перед собой, Дойл силился не упустить из виду развивавшиеся впереди плащ незнакомца. Они повернули один раз, другой, и снова повернули. «Похоже, он знает, куда идти», — машинально подумал Дойл когда они в темноте пробирались между домами и другими постройками. Выбравшись из мрачных переулков на освещенную улицу, мужчина остановился. Дойл по инерции выскочил на проезжую часть, но рука незнакомца затащила его обратно в тень. Хватка была поистине железной. Дойл хотел было сказать что-то, но осекся, заметив поданный ему знак «Молчать». Мужчина указывал Дойлу на перекрест Из-за угла показалась фигура человека в сером капюшоне. Он крался вдоль улицы, двигаясь медленно, словно ищейка, взявшая след. «Любопытно, что за следы можно обнаружить на булыжной мостовой?» — подумал Дойл. И тут же удивился. Как же это их преследователь смог оказаться здесь так быстро? Дойл услышал скрежет стали И, обернувшись, увидел, как его Спаситель вытаскивает из трости тускло сверкнувший стилет. Дойл потянулся за револьвером. Слева от них прогрохотал экипаж, из переулка показалась черная шестиместная коляска, запряженная четверкой вранных. Возничего видно не было. Человек в сером капюшоне приблизился к экипажу. Окно неслышно опустилось, внутри экипажа было темно. Серый капюшон кивнул, а громкое фырканье лошадей заглушило слова его невидимого собеседника. Капюшон отступил от коляски и повернул голову туда, где прятались Дойл и его неожиданный друг. Оба инстинктивно вжались в стену. Человек сделал шаг вперед, остановился, задрал голову и втянул в себя воздух, будто гончая, учуявшая добычу. Он стоял так некоторое время, и от его неподвижной фигуры, как от каменного изваяния, веяло холодом. Дойл замер. Ему показалось, будто он увидел нечто поистине странное. Приглядевшись внимательнее, он заметил, что на капюшоне не было прорезей для глаз. Дверца черного экипажа распахнулась. Короткий пронзительный звук, больше похожий на свист хищной птицы, чем на человеческий голос, рассек воздух. В ту же секунду серый капюшон прыгнул в коляску, дверца захлопнулась, по каменной мостовой снова застучали копыта лошадей, уносивших тяжелый экипаж в даль. Шум колес стих, и спутник Дойла спрятал клинок в трость. «Какого черта?» — нетерпеливо начал Дойл. «Мы еще не совсем в безопасности», — тихим голосом произнес незнакомец. Согласен. Однако думаю, что пора бы нам и познакомиться. Не возражаю. И мужчина снова замолчал, зашагав вперед. Дойл последовал за ним. Держась все время в тени, они замедляли шаг дважды, когда до их слуха доносился пронзительный свист. Дойл стал понимать, что их преследует не один серый капюшон, а несколько. И только он собрался заговорить, Со своим спасителем, как увидел за углом еще один экипаж. Теперь на сиденье возвышалась складная фигура возницы. Спутник Дойла тихонько свистнул, и Кэдмэн тут же обернулся. Его правую щеку пересекал грубый шрам, тянувшийся до подбородка. Коротко кивнув, он щелкнул кнутом, и спаситель Дойла, распахнув дверцу, быстро вскочил в экипаж. «Ну же, Дойл, давайте!» торопило. Дойл поставил ногу на ступеньку, однако невольно обернулся, услышав справа тупой звук удара. Длинное, зловеще поблескивающее в свете фонари лезвия, пронзив дверцу Кэба, подрагивало в каком-нибудь дюйме от груди Дойла. Все тот же пронзительный настойчивый свист, от которого по спине Дойла пробежал холодок, раздался вновь. Дойл оглянулся. Серый капюшон был всего в двадцати ярдах от него и нагонял карету с невероятной скоростью, вытаскивая на бегу из-за пояса еще один кинжал. Высоко подпрыгнув, человек ухватился за крышку коляски и повис в дверном проеме. В ту же секунду сильные руки спасителя втащили Дойла внутрь Кэба, и он рухнул на пол, судорожно пытаясь вытащить револьвер. Хлопнула дверца с другой стороны коляски и Дойл успел заметить промелькнувшую тень плаща незнакомца. Дойл остался в экипаже один, лицом к лицу, с безжалостным врагом. Между тем капюшон пытался удержать равновесие, стоя на ступеньке в дверном проеме. Над головой Дойла послышался шорох, и он увидел, как его друг ногой с силой захлопнул дверцу экипажа. Остреё, торчавшего в двери клинка, проткнуло нападавшего насквозь. Из-под капюшона раздался пронзительный вопль, и человек своем ухватился за лезвие, раскроив ладонь чуть ли не пополам. Потом он разом обмяк и повис пришпиленный к дверце экипажа, словно чудовищное насекомое. Эпп несся с большой скоростью. Бойл с трудом поднялся на колени, держась за сиденье. Он подполз к человеку в капюшоне, с любопытством разглядывая изодранный плащ и высокие сапоги на толстой подошве. Затем потрогал пульс и, не нащупав его, с удивлением отметил про себя, что рана не кровоточит. Не успев додумать эту мысль до конца, Дойл увидел, как в дверцу пролезает его спаситель. Он сорвал серый капюшон с головы убитого и отшвырнул его в сторону. Господи Иисусе! — воскликнул Дойл. Делая, как мел лицо мертвеца, пересекали чудовищный шрам, рот был зашит толстой голубой ниткой.